Глава вторая. «Натка и подлянки судьбы». Егор ушел, а Натка, трясясь, съехала со стула на пол и заревела. Что делать, она не знала. Стаська и Владик подошли к ней, сели рядом и обняли с двух сторон. «Да ладно, мам, прорвемся», — тихо сказал один. «Еще годик потерпи, а там мы работать пойдем». Я узнавал, можно листовки раздавать. И в магазин грузчиком после школы а после девятого класса в ПТУ, а потом на завод. Рабочие хорошо получают, мам. А в институт можно и на вечернее. Ты не реви, насрать нам на этого мудака. Владик, это твой отец вообще-то. Донор спермы он, а не отец, зло ответил сын. Не говори так, сам посуди. У него вторая семья, он не может их обделять. Там тоже двое детей будет. И Оксана хорошая, не гадина какая-нибудь. А квартира и в самом деле его. То, что я здесь 13 лет живу, спасибо ему. Мам, но мы же тоже его дети. Так он вас и не бросает, и даже готов забрать. А меня он забрать не может». Надка улыбнулась сквозь слезы и потрепала Стаса по волосам. «Может, и в самом деле вам с ним пожить?» «А ты? А я пойду в соцотдел, попрошу комнату в общежитии. Своего жилья у меня нет, должны дать, наверное». «Мы лучше с тобой в общаге будем жить», — спокойно заявил Влад. «Справимся, мам. Не плачь. Мы помогать будем. Полы мыть. Ага. И готовить. Ты прости насчёт борща. К нам Димка с Серёгой заходили. Мы вот пообедали. Там картошка есть. Будешь?» «Буду», — поднялась, утирая слёзы натка «Спасибо, мальчики». «За что?» «За поддержку». «Женщина, ты что?» «Ты ведь не думала, что мы тебя променяем на этого урода?» «Вообще-то думала», — честно призналась Ната. «Вы же года три назад орали, что если я буду заставлять вас чистить зубы и делать уроки, уйдете жить к отцу». «Мам, ну это другое. Мы уже взрослые». «И это замечательно», — улыбнулась она, обнимая по очереди мальчишек. «А теперь ужинать, чистить зубы и дневники мне на проверку». Ну, мам. Женщина в социальном отделе выслушала Нату с сочувствием. НАТО вывалила все как есть. И про бывшего мужа, и про угрозы отобрать детей, и про отца в деревне за 300 километров от ее города. Не потому, что на жалость давила, а просто нужно было выговориться. Лилька, уехавшая в отпуск, так и не вернулась. НАТО, измучившись, вызвала полицию, наврав, что пришла кормить кота, и увидела разгромленную комнату. Куда уехали Алла и Лилия Горшковы, она не знает. Они говорили про горы, конкретное место не называли. Паспортов нет, дипломов нет, телефонов нет, части одежды нет. Участковая, приятная молодая женщина надкиных лет записала показания и забрала ключи от квартиры, которые Натка отдала, скрипя зубами. Может быть, стоило что-то наврать начальству на заводе, а самой переехать в Лилькину квартиру с сыновьями. «Нет, это подло». Надка была уверена, что к исчезновению женщин приложил руку тот квадратный коротышка, которого она видела в квартире. Если бы она знала, откуда он взялся и куда испарился, обязательно бы рассказала про него в полиции. Но она реально боялась, что ее сочтут или сумасшедшей, или в чем-то виноватой. Поэтому промолчала. Все навалилось одновременно и исчезновение подруги, и ультиматум бывшего мужа. Для полного счастья судьба могла подкинуть увольнение с работы, но, к счастью, ничего подобного не произошло. Наоборот, соцработник отправила ее на консультацию к заводскому юристу, да еще материальную помощь выписала хорошая женщина. Надки вообще в жизни гораздо больше встречалось хороших людей, чем плохих. Она даже Егора не могла совсем уж мудаком назвать. Он ведь и в самом деле от алиментов не бегал. Из квартиры ее не выгонял. Сам жил с женой в однушке, пока Оксана вторым не забеременела. По сути, он действительно был ничем не обязан, только детям. А детей бросать не собирался. Юрист ей тоже понравился. Он прямо сказал, что шансов у нее очень мало. Ну и что, что прописка? Право собственности нынче важнее». «Лучше вы, Наталья Сергеевна, просите общежитие. Предприятие поможет. Или к родителям. В деревню». Надка даже задумалась о втором варианте. «А что? Сельские школы ничуть не хуже городских. Она вот вполне поступила после нее в институт. И школу с серебряной медалью закончила. Но в деревне работы нет от слова совсем. И вообще ничего нет. Только самогон». Вспомнила отца. Вечно синего после смерти матери. Вспомнила, как мать умерла от аппендицита, когда скорая не смогла доехать. Нет, спасибо, в городе лучше. И потом, дом с печкой и туалетом на улице ее совсем не манил. И отсутствие водопровода пугало. А ведь когда-то она и козу доила, и корову. Хорошо, что те времена остались в далеком прошлом. Хотя, если бы стоял вопрос выживания, она бы смогла. Надка была готова признать в себе синдром отличницы. Она старалась во всем достигать совершенства. И в учебе, и в работе, и в дойке коз, и в дрессировке детей. Поэтому, наверное, и Егор ушел, не выдержал ее давление. Она ведь от него тоже требовала многого. И чтобы зарабатывал, и чтоб с детьми гулял, и чтобы по дому помогал. Не учла, что мужики – существа слабые. С общежитием, кстати, неплохо вышло. Соцработница предложила Надке отличный вариант. В ноябре освободятся комнаты после китайских коллег, которые приехали на стажировку. Они там своими силами ремонт сделали. И вообще, комнаты хорошие, светлые, большие. Женщина очень советовала подождать, а не заселяться в те, что сейчас свободны. Всё же иностранцам дали лучшее, что было. Надке пришлось созваниваться с Оксаной. Вот опять же, Орлову со второй женой повезло невероятно. Оксана Надку выслушала, сказала, что ей рожать в феврале. «Месяц она как-нибудь подождёт. А если Орлов будет возникать, пусть валит на этот месяц к маме». «Не волнуйся, Надко, И прости, что так вышло. Я предлагала Орлову просто поменяться квартирами». Но он уперся. натка не сердилась на Оксану. Напротив, была ей благодарна за отсрочку. Хотя и понимала, что идея с квартирами, скорее всего, была её. Орлов и в былые времена оправдывал свою фамилию. «Он — птица гордая». «Не пнешь, не полетит». Понимала она и то, что Оксанке перед ней ужасно неудобно, поэтому она и согласилась на не самые приятные условия. Худой мир лучше доброй ссоры. Во всяком случае, теперь у нее было впереди целых два месяца, и это куда лучше, чем ничего. Мальчишки, явно впечатленные пережитым скандалом и туманной угрозой расставания с матерью, вели себя идеально. Мыли посуду, сосили и жарили яичницу из десятка яиц. С учебой у них, правда, лучше не стало, потому что оба собирались в ПТУ. А зачем тогда напрягаться? Тройки выходят, и ладно. С одной стороны, Надка пыталась им доказывать, что знание – вещь нужная в жизни, а с другой – лично ей закон Ома и теорема Пифагора ни разу в жизни не пригодились. Зато пригодилась арифметика и правописание, которые в начальной школе дают. Тревожило Нату только одно, что Лилька и ее мама так и не нашлись. Никаких следов, никаких зацепок. Они не покупали билеты на поезд, их не видели владельцы маршруток и кассиры автовокзала. Два взрослых человека просто испарились без следа. Это было бы очень страшно, если бы она лично не была свидетелем, как исчез бородатый маджахет из их квартиры. В полиции искали трупы, не веря, что Алла и Лиля живы. Говорили, что по весне или в речке всплывут, или в лесу из-под снега. В их квартиру вселилась двоюродная тетка из Камышевска. На работе их помянули, поставили свечки в церкви и забыли. А Надка не забыла. Она искала сумку, которую отбила у Бородатого, но так и не вспомнила, куда ее дело, да и принесла ли она ее домой вообще. Орлов ее тогда так ошарашил, что не до сумки было. Китайцы выехали. и Надка сбегала на разведку. Комната как комната. Большая. Двадцать четыре квадрата. Есть стол и электрическая плитка. Кухня на этаже. Туалет и душ один на блок из четырех комнат. В блоке остальные комнаты оставлены для командированных, а это значит, что чаще всего они будут пустовать. В общем, не все так плохо, как казалось в начале. Конечно, мальчикам в школу на троллейбусе ездить придется, и Надка опасалась, что они будут делать это не так часто, как следовало бы. Но зато ей до работы близко. Может и в обед забегать, контролировать своих отпрысков. В общем, настал час сбора вещей, которых внезапно оказалось слишком много. Зачем есть только посуды? Достаточно шести тарелок, одного набора столовых приборов и трех кастрюль. И огромные сковородки. Казан и утятница ей теперь не нужны будут. И противни тоже. Несколько пакетов вещей, из которых выросли сыновья, она раздала знакомым. Своей же одежды оказалось до обидного мало. Двое джинсов, пара свитеров тёплое пальто, платье до да сапоги. Остальное было безжалостно вынесено на помойку, ибо растянутое, с пятнами или просто безнадёжно устарело. «Мам, а откуда у нас эта сумка?» — крикнул из коридора Владик. Мальчиков теперь было легко различать с первого взгляда. Владька пытался выбрить себе виски. Хорошо, что уши не сбрил. Теперь сверкал ультракороткой стрижкой. Стасик наоборот, завязывал похабный хвостик на затылке. Натка не препятствовала, пусть. Помнила, как в 14 отец отходил ее хворостиной за обстриженную косу. Время прошло, ноги и задницы зажили, а обида на родителей осталась. Им вот нужна была эта коса, длинные волосы нужно мыть, а воду в деревне из колодца брали, потом в ведре грели. С короткими было намного проще. К тому же, когда еще чудить, как не в юности? В тридцать два уже не больно-то выкрасишь волосы в синий и бровь не проколешь. Если уж две лишние дырки в ухе на работе фурор произвели, то что говорить о чем-то более глобальном? «Какая сумка, Слав?» — крикнула в ответ женщина, дотронувшись до правого уха и улыбнувшись. «Тащи сюда, посмотрим». «Мам, я готов!» — заявился в комнату Стасик с огромным туристическим рюкзаком за плечами. «Слав, а палатка тебе зачем?» спальник. «О, какая крутая штука!» — восхищенно заявил Владик, вплывая в комнату с золотой фиговиной в руках. «Мам, откуда?» «Не трогай!» — заорала Надка, с ужасом узнавая ту взрывчатую штуку из Лилькиной квартиры. «Положи на место!» Но подросток уже что-то покрутил, куда-то нажал, и камень в золотой треугольной штуковине вспыхнул ядовитым голубым светом, очерчивая на полу круг. «Ух ты! Лазерный светильник!» — радостно завопил Стасик и с разбега в этот круг прыгнул. И пропал. Надка и Владик переглянулись. «Как считаешь, это портал в другое измерение или аннигилятор?» — легким шепотом спросил еще имеющийся у Надки отпрыск. «Молись, чтобы первый вариант!» — рявкнула Надка. «Если я не вернусь через пару часов, иди жить к отцу!» «Ты чего выдумала?» Взвизгнул парень. «Я иду за своим ребенком», твердо ответила женщина и смело шагнула в круг.